Землетрясение в Армении и Международная помощь. Новым ударом было землетрясение 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту, которым было сокрушено около 40% территории республики. Оно охватило 1 третью часть населения. В городах Ленинакан, Спитак, Кировакан, Степанован, в Гугарском, Ахурянском, Гукасянском, Арагацком, Калининском районах погибло более пяти тысяч человек. тридцать тысяч человек остались без крова. Было разрушено 17% жилищного фонда республики. Вышли из строя 170 промышленных предприятий. 80 предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, зданий 1200 животноводческих ферм и комплексов, более 100 деревень. Нанесенный народному хозяйству ущерб был огромен. Жизнедеятельность целого региона была парализована. Политбюро ЦК КПСС создало специальную государственную комиссию по изучению ситуации на месте и организации ликвидации последствий землетрясения, оказанию помощи пострадавшим. 8 декабря комиссия во главе с председателем Совета Министров СССР Николаем Рыжковым прибыла в Ереван. Рыжков в течение одного месяца непосредственно руководил восстановительными работами. 10 декабря 1988 года в Ереван прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Горбачев, прервав свою поездку в США. Недовольный тем, что даже в этом тяжелейшем положении, как в Ереване, так и в Ленинакане, Перед ним был поднят вопрос справедливого решения проблемы Нагорного Карабаха. Горбачев продолжал свои антиконституционные действия. Его первым же делом было распоряжение об аресте руководителей Арцахского движения, которое было реализовано военными властями. Арестованные были заключены в московские тюрьмы. На их защиту стали известные правозащитники во главе с Андреем Сахаровым. В республике проводились массовые акты протеста против произвола. Армения была охвачена восстановительными работами. Со всех советских республик, краев и областей в зону бедствия прибыло около сорока тысяч специалистов, в основном строителей. Была переброшена строительная техника, материалы, медицинское оборудование. Из республики были выведены 170 тысяч детей, женщин, стариков. Они нашли приют в здравницах Черноморского побережья, Северного Кавказа, в Белоруссии, Москве, где в русских школах открывались армянские классы. Многие пострадавшие дети были отправлены на лечение в зарубежные страны. Весомую помощь Армении оказала мировая общественность. В восстановительном процессе и оказании гуманитарной помощи участвовали 113 стран мира, 2000 специалистов, 7 международных организаций. В Армению стали поступать медикаменты, оборудование, палатки, стройматериалы, продовольствие. Были созданы организации СОС Армении, Азнавур Армении, Любовь к Армении, которые вместе с другими организациями армянских общин в диаспоре активно включились в восстановительные процессы, оказывая помощь также продуктами питания и медикаментами. Весомой была помощь армянской апостольской церкви, всех ее епархий. За короткое время в аэропорт Звартноц приземлились триста сорок шесть самолетов из сорока четырех стран мира. В Армению прибыли премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер, сын и внук президента США Джорджа Буша, многие видные деятели разных стран. Строителями почти со всех советских республик, а также Италии, Польши, Швейцарии и других стран были построены целые поселки, лечебные комплексы, объекты бытового обслуживания. Известное итальянское село в Спитаке. При доставке гуманитарной помощи 12 декабря 1988 года Разбился югославский самолет. Память о погибших югославских летчиках свято чтит благодарный армянский народ, установивший памятник на месте катастрофы.